Все орехи были передавлены за исключением одного, который чужеземец, страну улыбаясь, и предложил уступить мне за Цванцегер 1720 года. Мне это показалось загадочным. Но я нашел у себя в кармане как раз такой Цванцегер, какой он просил, купил орех и позолотил его. Сам хорошенько не знаю, почему я так дорого заплатил за орех, а потом так берег его. Всякое сомнение в том, что орех двоюродного брата — это действительно орех крокотук, который они так долго искали, тут же рассеялось. Когда подоспевший на зов придворный звездочет аккуратно с ореха по золоту и отыскал на скорлупе слово «крокотук», вырезанное китайскими письменами. Радость путешественников была огромна. А двоюродный брат Дроссельмейра почел себя счастливейшим человеком в мире, когда Дроссельмейр уверил его, что счастье ему обеспечено, ибо отныне сверхзначительной пенсии он будет получать золото для позолота дар. И чудодей и звездочет оба уже ночные колпаки и собирались укладываться спать, как вдруг последний, той и звездочет, повел такую речь. Дрожайший коллега, счастье никогда не приходит одно». Поверьте, мы нашли не только орех крокоток, но и молодого человека, который разгрызет его и преподнесет принцессе ядрышко залог красоты. Я имею в виду никого иного, как сына вашего двоюродного брата. Нет, я не лягу спать, вдохновенно воскликнул он. Я еще сегодня ночью составлю гороскоп юноши. С этими словами он сорвал колпак с головы и тут же принялся наблюдать звезды. Племянник Драсельмеера был в самом деле пригожий складной юноша, который еще ни разу не брился и не надевал сапог. В ранней молодости он, правда, изображал два Рождества к ряду паяться, но этого ни чуточки не было заметно, так искусно был он воспитан стараниями отца. На святках он был в красивом красном шитом золотом кафтане, при шпаге, держал под мышкой шляпу и носил превосходный парик с косичкой. В таком блестящем виде Стоял он в лавке у отца и со свойственной ему галантностью щелкал барышнем орешки, за что и прозвали его красавчик На Наутро восхищенный звездочет упал в объятия Дроссельмиера и воскликнул. «Это он! Мы раздобыли! Его он найден!» Только, любезнейший коллега, не следует упускать из виду двух обстоятельств. «Во-первых, надо сплести вашему превосходному племяннику солидную деревянную косу которая была бы соединена с нижней челюстью таким образом, чтобы ее можно было сильно оттянуть косой. Затем по прибытии в столицу надо молчать о том, что мы привезли с собой молодого человека, который разгрызет орех-крокоток. Лучше бы, чтобы он появился гораздо позже. Я прочел в гороскопе, что после того, как многие сломают себе на орехе зубы без всякого толку, король отдаст принцессу, а после смерти королевства в награду тому то разгрызет орех и возвратит перлипату, траченную красоту. Игрушечный мастер был очень польщен, что его сыночку предстояло жениться на принцессе и самому сделаться принцем, а затем и королем, и потому он охотно доверил его звездочету часовщику. Коса, которую Драсельмейр пределал своему юному многообещающему племяннику, удалась на славу, так что тот блестяще выдержал испытание, раскусив самые твердые персиковые косточки. Дроссельмейр и Звездочет немедленно дали знать столицу, что орех-крокоток найден, а там сейчас же опубликовали возвание, и когда прибыли наши путники с талисманом, восстанавливающим красоту, ко двору уже явилось много прекрасных юношей и даже принцев, которые, полагаясь на свои здоровые челюсти, хотели попытаться снять злые чары с принцессы. Наши путники очень испугались, увидев принцессу. Маленькое туловище с тощими ручонками и ножками едва держало бесформенную голову. Лицо казалось еще уродливее из-за белой нетяной бороды, которая обрасли рот и подбородок. Все случилось так, как прочитал в гороскопе предверный звездочет. Молокососов в башмаках один за другим ломали себе зубы и раздирали челюсти, а принцессе ничуть не легчало. Когда же затем их в полуобрачном состоянии уносили приглашенные на этот случай зубные врачи, они стонали. Поди-ка, раскуси такой орех. Наконец король в сокрушении сердечным обещал дочь королевства тому, кто расколдует принцессу. Тут-то и вызвался наш учтивый и скромный молодой Дросельмейер и попросил разрешения попытать счастье.